Я уверена, что все дамы будут от тебя в восторге. Не вздумай не ссориться с господином Вально, не отрезать ему уши, как ты однажды выразился. Напротив, будь с ним как можно любезнее. Главное, пусть все кричат в верьере, что ты поступаешь к Вально или к кому-нибудь другому в воспитателе. Этого мой муж никогда не допустит. Если же он на это решится, ну что ж,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 приготовься к обыску у тебя, сожги страницы книги, которые ты испортишь. Если ты не найдешь готовых слов, не поленись составить их по буквам. Чтобы облегчить твой труд, я составила очень короткое анонимное письмо. Увы, если ты меня больше не любишь, как я того опасаюсь, каким длинным должно тебе показаться это мое письмо. Анонимное письмо.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 Трепещите, несчастная, теперь вы должны ходить предо мною по струнке. Как только ты закончишь наклеивать слова этого письма, узнал ли ты слог директора? Выйди из дому, я тебя встречу. Я пройду в деревню и вернусь расстроенная. Да я и в самом деле буду взволнована Великий Боже! Что я задумала, и все это только потому, что тебе почудилось анонимное письмо. Затем с изменившимся лицом я передам мужу письмо, поданное мне каким-то незнакомцем. «А ты иди гулять с детьми по дороге к большому лесу и возвращайся только к обеду. С вершины утеса ты можешь видеть голубятню. Если наши дела пойдут хорошо, я привяжу там белый платок. В противном случае там не будет ничего». «Неблагодарный!»